Глава двадцать шестая Перламутровый дракон чуть подался вперед. Внутрь шкатулки на субстанцию я прямо не смотрела, взяв цель чуть выше. Серебряную пуговицу на бархатном камзоле трехглазого еще и зрение расфокусировала. Некоторые артефакты срабатывают при прямом взгляде на них. И ментальную защиту усилила, не использовав только абсолютный щит опасной тем, что притуплял мои ощущения и способность влиять на окружающее. Поэтому сначала я не увидела и не почувствовала ничего, а потом меня накрыло вязким ощущением присутствия чего-то чужеродного. Как тогда в логове культа, когда фанатики управлялись общим разумом. В этом ощущении я тонула словно в киселе, задыхалась, хотя эта сила не пыталась проникнуть в мой разум, лишь скапливалась вокруг концентрировалась. При первом погружении мягко заговорил трехглазый. «Впечатление может быть неприятным. К сожалению, у нас не было времени морально подготовить вас к столкновению с другой силой. Это как рождение заново, а рождение всегда болезненно. Но после этого, Хален вам всегда будет хорошо. Вы же так невыразимо одиноки». Он обратился по имени, тем самым изменив мой статус с потенциального противника на того, кого он примет и признает. И его слова «Неужели потом эта чужеродная сила перестанет восприниматься как нечто агрессивное и неприятное?» Я не заметила, как шкатулка оказалась на стуле, а трехглазые рядом со мной. «Ну же, Холлен, расслабьтесь, мир бездны ждет вас». Эти слова заставили сильнее сосредоточиться на ментальной защите. Тьма выплеснулась из шкатулки, но не набросилась на меня. Она растекалась в стороны и вверх, образуя чуть вогнутую плоскую поверхность. Та наполнилась яркими красками, будто солнечным светом налилась. Зажурчала вода, зачирикали птицы, запах луговых цветов и реки окутал нас. И вдруг стало так спокойно и уютно? Это было ненормально. Явно какое-то воздействие, что-то в звуках, какая-то странная расслабляющая ритмичность, и пропало ощущение чужеродного присутствия давления. Звуки. Часть воздействия определенно шла через звуки, хотя они казались простым журчанием, пением птиц, жужжанием насекомых, шелестом ветра. Вместе получалась необычная природная разноголосица, а скрытая, влияющая на восприятие мелодия. Я попыталась мысленно петь, чтобы воспоминанием о голосе сиренов перебить охватывающее меня спокойствие, но не смогла заглушить этот убаюкивающий звук. Что-то охватило мою шею и голову, развело веки, и я невольно увидела реку, словно настоящую, хотя это было лишь движущееся изображение в центре созданной из тьмы плоскости. Водяной поток искрился, мерцал, перекатывался, несся куда-то. Он был таким спокойным и беззаботным, и его шелест так ласково касался слуха. Веки мне по-прежнему держали. Не трехглазое существо и не перламутровый дракон, зачарованно смотревшие на воду, а нечто, опутавшее шею и голову. Но мне почему-то не было страшно. Теплые руки трехглазого и дракона охватили меня заботливо укрыла спину перламутровое крыло. Это воздействие, постороннее воздействие. Я пыталась собраться с силами, но мои амулеты и щиты никто не трогал, я не ощущала боли, и это создавало обманчивое впечатление, что беспокоиться не о чем. Вогнутая поверхность выплеснувшегося из шкатулки вещества больше не была черной, вся она стала водой, и эта вода текла, и меня несло над водой, словно на крыльях. Звуки, запахи и этот мир становился удивительно осязаемым, словно часть меня оказалась там. Я поднялась выше и увидела траву на берегах реки, яркую-яркую. Этот мир дышал жизнью, он был таким теплым, солнечным, ясным. Это обман, какое-то воздействие меня используют». Повторяла про себя, судорожно пытаясь сконцентрироваться на ментальной защите. Но как защититься, если не видишь, не чувствуешь атаку? А река текла, и я летела дальше. Вокруг были поля в ярких пятнах цветов. Деревья, горы, города, дома. Пока я видела их издалека, но приближалась к ним стремительно, и тепло разливалось по телу. Тепло и спокойствие. Мир бездны обнимал, окутывал меня, пряча от иерона, и на меня снисходило блаженное спокойствие, чувство общности с прекрасными полями и приближающимся городом, рекой. Все здесь было ярким, насыщенным. Цвет, запах, ветер на лице, радость. По городу ходили всевозможные существа. Драконы, люди, медведи-оборотни и волко-оборотни, вампиры. Все молодые, хорошо одетые, улыбающиеся. Счастье исходило от них, блаженство, радость каждого мгновения, любовь друг к другу, красивым зданием, этому прекрасному миру. Заметив меня, они приветственно махали руками и лапами, радовались мне. Они любили меня не за способности, не за достижения, а просто потому, что я есть, любили. Сердце дрогнуло, меня переполнила щемящая нежность. Я приземлилась на мостовую, когти царапнули камень. Посмотрела на лапы, драконьи лапы в серебряной чешуе. Я обратилась, наконец обратилась в истинную форму. Меня затрясло от счастья, слезы брызнули, затуманив взор. Я так явно и четко ощущала драконье тело каждый вдох, текстуру плит под лапами, хвост. Прохожие подходили, обнимали меня. Драконы в истинной форме, другие существа. Чувство общности с ними, как когда-то с халеном наполняло меня счастьем. Они моя семья, они моя радость. Они любили меня, радовались со мной, были со мной одним целым, как хален Между всеми нами была такая же изумительная, дарующая цельность души и сердца связь. Их ласковые голоса звучали со всех сторон. Мы так рады тебя видеть. Мы ждали тебя. Мы любим тебя. Ты больше никогда не будешь одиноким. Эта фальшивая нота сломала мелодию. Не будешь одиноким. Они обращались ко мне как к мужчине. Но если мы одно целое, они должны понимать, кто я на самом деле. Ощущение общности и слияния слегка исказилось. Хотя по-прежнему наполняло меня счастьем и ощущением давно разрушенного детства, только теперь с нотками горечи. Призрачный мир бездны играл поразительно яркими красками. Я будто прозрела после долгой слепоты, но на границе зрения мне начали мерещиться смазанные тени, а в них будто проступали лица трехглазого и перламутрового, стены багряной гостиной. Мы так долго ждали тебя. Наша любовь звала тебя сюда. Это мир бездны. Здесь все счастливы. Мы никогда не бываем одиноки. Мы не бросим тебя. Не умрем. Не предадим. Мы любим тебя. Любим всех. Здесь всем найдется место и тепло. Меня обнимали. Меня касались. Меня называли семьей. И мне хотелось кричать от переполнявшей сердце радости. Я рыдала, и они утирали мои слезы, улыбались мне, целовали в нос, гладили лапы. «Все хорошо. Мы любим тебя. Мы никогда не покинем тебя». Они действительно чувствовали так, их любовь пронизывала меня всю. Все остальное здесь не имело значения. Какая-то нелепая борьба, месть, смерть. Именно здесь, в бездне, моя настоящая семья. Те, кто не скрывал свой разум за щитами, позволяя мне ощутить их всепоглощающую любовь. Они желали мне добра и счастья. Тени на границе зрения слегка мерцали, но мне не хотелось видеть это отвратительное напоминание о мире, где я была так одинока, где мне делали больно, где текла кровь и бродила смерть. Здесь, в бездне, этого не было. Я точно знала, я чувствовала, читала это в мыслях и душах окружающих. Здесь никто не умирал. Здесь ежесекундно наслаждались счастьем бытия. Здесь было так хорошо, тепло, уютно. Мы покажем наш мир. Они тянули меня за собой, желая поделиться своим прекрасным домом, любовью, бесконечной жизнью. «Здесь у тебя будет всё, поддержка и понимание, здесь ты найдёшь свою пару». Они вели меня по городу, самому прекрасному из всех, какие я видела. Невиданные цветы увевали колонны, распространяя вокруг дивный сладкий аромат. Весело звенели фонтаны, каждое здание было произведением искусства, высокие и низкие, простые и замысловатые. Покрытые каменной резьбой, узорами или рисунками, они радовали глаз, и они тоже излучали любовь, были пропитаны ею. Прохожие касались меня, одаривая нежностью и счастьем. «Мы любим тебя!» «Бездна прекрасна!» Здесь было так изумительно хорошо, что опять щемило сердце, и слезы потекли. «Бездна прекрасна!» «Я остановилась!» Существа подходили с других улиц, спускались с неба. Меня ласкало солнце, целовал ветер. Меня обнимали со всех сторон. Я легла на мостовую, чтобы больше существ могло коснуться меня, прижаться к огромному чешуйчатому телу, которое я, наконец, обрела здесь, в бездне. Я зажмурилась, чтобы больше не видеть мерцание на границе поля зрения. Я не хотела напоминаний об Йоране. Я хотела остаться среди прекрасных, вечно молодых и счастливых существ. Только здесь я была счастлива и любима. Только здесь я могла снова чувствовать себя цельной, обладать формой. Все, что я потеряла в Иороне, мне возвращало бездна. Бездна любит тебя. Бездна ждет. Немыслимо сладостно было в теплых объятиях, в бескрайнем океане любви и нежности. Хорошо, просто хорошо. Бездна любви, целостности, блаженства. Мы будем тебя ждать. Ждать и надеяться навстречу. Ты ведь придешь? Придешь, да? Вернешься? Разве я могла не вернуться? Отказаться от бездны немыслимо. Никто в здравом уме не захочет покидать ее объятия. Мысль об этом пугала до дрожи, до горьких слез. Тебе пора уходить. Раздался шепот над духом. «Связь с бездной нестабильна, ты не можешь долго оставаться там». Вцепившись когтями в щели между камнями мостовой, я униженно взмолилась. «Позвольте мне остаться!» «Нельзя!» — проговорили десятки голосов, и руки с лапами гладили меня, утешая, передавая свою печаль от предстоящей разлуки и надежду на то, что мы встретимся вновь. «Мы должны отпустить тебя сейчас, но мы еще встретимся!» «Обязательно встретимся, ты ведь придешь к нам, и для этого тебе создадут канал связи, чтобы ты всегда мог чувствовать нашу любовь». «Ты мог». Опять фальшивая нота зазвенела, но я не хотела ее слышать. Я хотела ощущать себя цельной, оставаться здесь и никогда не возвращаться. А меня выдергивало из объятий. Жители бездны грустно смотрели вслед. Сочувствовали, сожалели, что приходится отпускать меня в Йоран. Они слишком меня любили, чтобы желать такой участи. Нет, нет, нет. Мой испуганный шепот перерастал в крик, но меня все равно вытаскивали из мира бездны. Связь обрывалась, словно тысячи лопнувших струн, и они ударили меня. Я кричала. Это была страшная боль, как в момент смерти Холена, еще сильнее словно остатки моей души разорвали в клочья. «Тихо!» — шептал трехглазые, гладя меня по волосам. «Тихо! Ты можешь туда вернуться! Ты можешь приблизить бездну, а когда она сольется с Иораном, она станет частью ее, и здесь все будет так же. Мы все будем одним целым!» «Хочу туда!» — хрипло призналась я. «Хочу туда! Я не могу здесь!» «Больше не могу здесь!» Качаясь взад-вперед, я ловила воспоминания о прекрасных мгновениях всеобщей любви, пыталась хоть как-то унять чудовищную душевную боль. Я качалась и думала о своей глупости. Какой высокомерной я была, считая культистов глупцами, поверившими в бред. Мир бездны прекрасен, и я понимала тех, кто умирал за него. «Я не могу здесь больше оставаться!» Свой голос я не узнавала. Странно. Продолжая раскачиваться, я потянулась в воспоминания о полете в бездну, надеясь укутаться в них, жить в них до последнего вздоха. Пусть это будет всего неделя или две без еды и воды, после которых я умру, но лучше навечно запереться в прекрасных воспоминаниях, чем возвращаться к прежней жизни. Теперь ты знаешь о единстве трехглазый продолжал гладить меня по волосам. «Хочешь получить постоянную связь с бездной? Хочешь чувствовать её?» «Да, да!» Я вцепилась в его воротник, потянула на себя. «Я хочу вернуться в бездну, пока мы можем обеспечить лишь тонкую связь». трехглазый отцепил мои руки и, подняв закрытую шкатулку со стула, уселся напротив меня. Я вцепилась в шкатулку, попыталась открыть, Но крышка не поддавалась. Снисходительно улыбнувшись, трехглазый вытащил золотую коробочку. «Сядь ровно, хален и повторяй за мной». Я села ровно, положив здоровую руку на колено, выпрямив спину. Рядом со мной оставался перламутровый дракон в человеческой форме. Он должен был уже почувствовать влечение ко мне и сильное, должен все понять, но он жадно смотрел на коробочку. Несоответствие. Еще одна фальшивая нота. Моя кровь должна была действовать на него. Это наша драконья магия, ее так просто не переборешь. Щелкнула крышка коробочки. На лбу перламутрового дракона мгновенно вспыхнул и отчетливо проступил нарисованный черный глаз культа бездны. Он – их марионетка. И ко мне он не чувствовал ничего, словно сама его природа изменилась. В маленькой коробочке тоже была черная субстанция. трёхглазый обмакнул в нее палец. Вещество выглядело, как чернила. «Я создам связь между тобой и бездной. Скажи, я принимаю знак бездны. Принимаю бездну и отдаю себя бездне». Они лгали. Какая-то часть меня помнила о фальшивых нотах и сопротивлялась. Но соблазн снова ощутить цельность был слишком велик. Я жаждала слияния, я нуждалась в нем так остро, что готова была поверить во что угодно. Я принимаю знак бездны. Повторила я, глядя, как трехглазый тянется пальцем к моему лбу. Принимаю бездну и... Тепло его руки уже ощущалось кожей, и казалось, что чернота на его пальце шевелится, протягивая ко мне маленькие щупальца. Отдаю... Слова встали комом в горле. Многоликая так сдавила талию, что перехватило дыхание. Я могла бы договорить, но почему-то не произносила последней части формулы. Сомневалась? Боялась? Земля содрогнулась, и меня вместе с перламутровым драконом отшвырнуло на спинку запрокидывающегося дивана, а трехглазый треснулся лбом о край этого дивана. С его пальца ко мне потянулось черное аморфное существо, Я отпрянула, и многоликое ослабило давление. Выплеснувшаяся из золотой коробочки темная субстанция тоже шевелилась на полу, поползла ко мне. Сверху посыпался песок. Потолок шел трещинами и прогибался, вытягивался вверх. Нападение, агрессия — в не только это и есть. Я оглянулась. Стена, которой был приставлен диван, исчезла, открыв просторный зал с вестниками прекрасной бездны. Существа, озарявшие все своими изумительными голубоватыми глазами, исчезали в черных вихрях телепортационных заклинаний, забирая с собой куски стен. Они уходили в бездну. «Стойте!» Я скинула себя перламутрового и поползла, поднялась, побежала по залу к существам, уходящим в мир, в который я так хотела попасть. Они не слушали меня, один за другим исчезали, но ими же управляли ментально. Я со своей силы ударила одного, пытаясь поработить и заставить взять меня с собой, но меня оттолкнуло каким-то щитом, и я рухнула на колени. Поднялась. Надо было усилить мышцы магии и рвануться вперед тем, кто еще не телепортировался, но я остановилась. Я не должна бежать за ними, смутно понимала я. Это желание, какое-то воздействие. Сзади послышался треск, над головой тоже. И рык, страшный рык Илоренера. «Не двигайся, убью!» Потолок надо мной разошелся в стороны, открывая небо. И Йоранское небо было таким тошнотворно тусклым в сравнению с небом бездны. Все было тусклым, выцветшим, ненастоящим, мерзким. Вдруг поднялись камни и заключили меня в защитную сферу. Ноги опять подкосились, и я опустилась на колени. Меня трясло так, что стучали зубы. Земля сотрясалась от магических ударов, ревело бешеное пламя, выл ветер, рычал взбесившийся и Лоренор. Истошно вскрикивали вестники бездны, мои возможные проводники в мир счастья, мои союзники. Ярость наполняла все. Чужая жажда убийства меня душила. Как же здесь страшно, как отвратительно, только злость и ненависть. Обхватив себя руками, я закрылась абсолютным ментальным щитом, заглушая бушующие вокруг эмоции. Стало чуть легче дышать. Но я поняла, почему в прошлом часто именно менталисты принимали бездну и делали все, чтобы и Йоран воссоединился с ней. Мы, менталисты, как никто, ощущали всю гадость и мерзость этого мира. Мы острее всех прочих должны понимать блаженство бездны. Из-за этого понимания... Из-за способности оценить всю красоту, величие и необходимость бездны все рода драконов-менталистов, кроме сиренов, были уничтожены. И за что? За то, что пытались донести эту правду и убрать с пути бездны правителей, не желавших наступления нового мира. Там, за пределами каменной защитной оболочки, что-то взорвалось и обрушилось. Воздух и сам камень подо мной разогревались. Похожие Лоренор и другие драконы вырезали Вестников Бездны, опять уничтожали все, что могло привести Йоран к слиянию с Совершенным Миром. «Пусть сражаются, голубцы, а моя бездна, она со мной навсегда». «Это обман», — промелькнуло в мыслях. Они лгали, я слышала. Я воскресила в памяти воспоминания о моменте слияния, погрузилась в него, но ощущение общности и любви Не было таким всепоглощающим, не согревало так, как в момент настоящего слияния. В воспоминании разум притуплял, размывал эмоции, зато обострил остальное. Я отчетливее слышала, что звуки складывались в мелодию, влиявшую на восприятие. Воздействие наподобие голоса серебряных драконов, но другое, не с теми нотами управления, а они знакомыми, неповторимыми, но эффективными. Ты больше никогда не будешь одиноким. Фальшивая нота в воспоминании звучала слишком явно. Ты мог. Это обращение нарушало единение. Те, с кем я объединилась, не могли сказать мне так. Не будешь одинокой. Ты могла. Это были бы правильные ноты. Они сделали бы полотно звучание цельным, абсолютно достоверным. Но их не было, и полотно рассыпалось. Бездна. Когда я думала о ней, все внутри трепетало. Я ощущала ее цельность и правильность. Но при переживании воспоминания заново фальшивые ноты сбивали, нарушали цельность. Как же так? Бездна не могла меня обмануть. Я ощущала их любовь. Я была частью совершенного мира. Сейчас я не должна чувствовать одиночество, но я одинока и ничего не понимала. Почему там были фальшивые ноты? Что это было? Воздействие? но ну, почему не было следов на моих амулетах и ментальных щитах? Или это было не магическое влияние? Как голос сиренов в основе своей опиравшейся на ощущение звука? Что все это значило? Почему получилось так? Почему я должна была покинуть бездну, если в ней так хорошо? Почему я не могла воспользоваться слепком воспоминаний и окунуться в те ощущения? Почему меня бесили фальшивые ноты? Почему не давали покоя? Почему перламутровый дракон физически не среагировал на меня из-за печати бездны? Вопросы сыпались, обрывались, роились, повторялись. Ни на одном я не могла сосредоточиться, ни одного ответа не знала. Я лишь пыталась вернуться в ощущение всеобщей любви, но не получалось из-за фальшивых нот. Камень сферы щита раскрылся лепестками, и надо мной нависла огромная морда черного дракона. Вокруг него искрился золотой огонь, золотом пылали глаза. Чешуйки на его щеке, носу и губе в нескольких местах лежали чуть-чуть неровно. Это следы от моих когтей. Он не поправил чешуйки при срастании, и те царапины пропечатались навсегда. На минуту нельзя одного оставить. Скали гигантские клыки, прорычал и Лоренор. В его злости звучало так удушающе много страха. Когтистая лапа потянулась ко мне, подхватила под спину. И Лоренор зарычал громче, почти обжигая дыханием, но спереди замкнул большой когтистый палец очень осторожно, не потревожив подвязанную руку. Извиняется он, еще руку сломал. «Зачем это всё? И Лоренор поднял меня выше, убрал крыло в сторону, снова открывая передо мной блеклое небо и Йорона. На трех лапах выбирался из огромного кратера с вывернутыми и оплавленными краями. Прижавший щекой к чешуйчатому пальцу, я оглянулась вниз. Ни одного живого вестника бездны, лишь разодранные куски черной плоти. Перламутровый дракон лежал на боку, Из разодранного горла толчками извивалась кровь. От трехглазого осталось лишь туловище с ногами. Вся верхняя часть обуглена. Все уничтожено. Теперь некому показать мне дорогу в бездну. Рядом завис черный дирижабль. Флаг с золотыми шестеренками на бежевом фоне принадлежал закрытому городу Подтурину, третьему участнику Срединного Альянса. Из гондолы торчали стволы с магическими печатями. Были и другие черные дирижабли с флагами под Турино. Три парили над замком на Белой скале. Еще девять стояли на приколе возле установленных на земле пушек. Странно, что независимый закрытый город помог аранским. Обычно эти странные существа не влезали в конфликты других стран, и тем более драконов, даже если их об этом очень просили. Никто больше не дрался. Шадеров и Мэгренов держали на земле отдельными небольшими группами, зажав драконов в каменные тиски. И Лоренор справился с вассалами и даже лично явился за мной, но меня это не радовало. Оскалившись, он внимательно меня осмотрел, прорычал все с тем же болезненным беспокойством, скрытым за нарочитой строгостью. Сильно ранен. Отвечать не хотелось, но и Лоренор не успокоится, пока не скажу. Всё нормально, скоро заживёт. Драконии тела заживают быстро, но рану в душе от смерти Холена я залечить не могла. Настоящее облегчение мне подарила только бездна. Фальшивые ноты. Почему я не могла забыть те фальшивые ноты? Как было бы легко и просто, не услышь я их, не почувствуй, не запомни. Эта фальшь отравляла всё. Я пыталась забыть её, но чем сильнее старалась, тем острее её чувствовала. Вздохнув крыльями, Элоренор оттолкнулся от земли. Меня снова трепал ветер. и Элоренор прижал меня к своей горячей груди. Совсем близко я видела черную чешую с чуть выпуклыми серединами. А такую приятно потереться, если принять истинную форму. Истинная форма. Еще одна боль. В той комнате, где началось мое путешествие в бездну, я превратиться не могла. Там было слишком мало места а до появления Элоренера обстановка оставалась в полном порядке. Телепортационное заклинание переноса в другой мир не применялось, по крайней мере, в знакомой мне форме. Я бы почувствовала тряску и все те неприятные ощущения, что сопровождают такое перемещение. Значит ли это, что все увиденное и почувствованное было иллюзией? Но как, если ментально на меня не воздействовали, если мои щиты не взломали? «Ничего не понимаю. Совершенно ничего. От этого хотелось кричать». Нырнув вниз, и Лоренер приземлился очень мягко, с едва заметным толчком. Вытянул лапу со мной и огляделся, проговорил на эрграйском. Сноска. Драконий язык. Магический. Разговаривать на нем и читать могут только драконы. Поэтому с другими существами и Лоронор вынужден разговаривать на языке империи Ирграй, неудобном для общения в драконьей форме. Путаясь языком в пасти и растягивая слова. Целителя. Любой целитель, диагностирующим заклинанием, определил бы мой пол, раскрыл мою личность, но меня это сейчас не пугало. И Лоронор снова оглядел меня и медленно поставил на землю На его чуть подпорченной морде читалось беспокойство, как и во взгляде. Эмоции я не улавливала, защищенная от них плохой проницаемостью абсолютного щита. «Я помогу», — раздался позади голос дариона «Остальные не могут оставить Саториуса». Память заворачивалась, выталкивая нужную информацию. Капитан Саториус, его рота Белая Скала, наполовину состоявшая из женщин-щитовиков, Была здесь на учениях. Он желал подняться в армии выше, чем обычно дают людям. И это он на празднике в честь дня рождения императора Карита предупредил меня о странном поведении Инхара Ларна. Рука Дориона легла на мое плечо. Выплюснулась магия исцеления, склеивая осколки костей, окончательно затягивая почти зажившие разрывы кожи и мышц. И Лоренор вмиг уменьшился до человеческой формы. Оказывается, за нами все это время летел дирижабль под Турино и теперь завис в небе. Пушки у него по-прежнему торчали из гондолы. Из пяти открывшихся квадратных отверстий выпадали веревки. По ним соскользнули вниз фигуры в черной одежде и плащах. И Лоренор снова бросил на меня пристальный взгляд и пошел дальше, за нашу с Дарионом спину. Спросил кого-то. Как Саториус. Мы поддерживаем в теле жизнь но конечности не восстанавливаются никакими заклинаниями. Магию не отталкивают, так что это не запечатывание правящего рода. К сожалению, его ранили именно вестники бездны. Я вздрогнула. Во мне схлестнулось тепло воспоминаний о совершенном мире любви и холод знания, что повреждения, нанесенные вестниками бездны, невозможно восстановить магией. Мы ничего не можем сделать» договорил кто-то, отчитавшийся перед Лоренером, а тот рыкнул. «Так придумайте что-нибудь, включите головы, должны быть какие-нибудь способы. Мы пытаемся, ваше высочество». Пятеро подтуринцев разошлись в стороны. Их движения были по-человечески пластичными, но в то же время какими-то неестественными. Лица скрывались за медными масками с темными стеклами для глаз и отверстием на уровне рта, накрытым густой сеткой. Трое из них нырнули в разлом в земле, невнятно послышались встревоженный человеческий голос и сухой безэмоциональный ответ подтуринца. «Ты случаем не агент подтурина?» — как-то раз насмешливо спросил серебряный рингран услышав мой выхолощенный голос. «Зачем ты так бесцветно говоришь?» «Так всем спокойнее», — ответила я, ответила правду, потому что в отличие от него, дракона с огненным даром, Прекрасно чувствовала, когда существа боялись, что я голосом управляю ими. Весь ужас их сомнений в том, свои ли мысли они думают или навязанные. В Иороне мне не было места, а в бездне меня любили и принимали. Ты больше никогда не будешь одиноким. Доказательство обратного. В бездне не знали, кто я, а значит, не могли по-настоящему принять». Но даже так там было слишком хорошо. И все же это был обман. Фальшь. Я ее почувствовала, я уловила незнакомые ноты управления и заметила обман. Но для существ, которые не читали звуки и не скрывали таких тайн, как я, для них мир бездны наверняка казался идеальным. Теперь я понимала, почему ей так охотно и фанатично предаются. Меня тряхнуло за плечи. И я увидела перед собой золотые пуговицы на красном. Запрокинула голову. Тряхнувший меня Дорион с беспокойством смотрел мне в лицо. Но подошел и Лоренер, мрачно обронил. «Иди, проследи за порядком». «Слушаюсь». В голосе дариона прорывалось сдерживаемое беспокойство. Он отпустил меня, а едва отошел, и Лоренер тоже взял меня за плечи и развернул. Мы стояли на окраине того, что осталось от поселения. Раскол в земле поглотил весь центр, остальные дома почти все смыло волной. Остались лишь фортикационные укрепления магов земли. Шестеро магов склонились над чем-то небольшим, лежащим на остатках мостовой. Несколько десятков офицеров ИСБ ходили по территории. Кто-то магией вытягивал из грязи обломков домов тела в военной форме, Среди них было много женщин. Рота «Белая скала» уничтожена полностью. Затаённой яростью произнёс и Лоренор. Они до последнего стояли, прикрывая от шальных ударов отступление жителей в Герцогский замок, даже когда одна из магических атак вскрыла пещеру с вестниками бездны прямо посередине селения. Капитана Саториуса они грызли живьём, откусили ему руки и ноги, хотя единственное, чего он хотел... Защитить жителей и своих солдат. И он держал щит сколько мог. Зачем он это мне рассказывал? Хотел напомнить о методах культа? Боялся, что я успела принять сторону бездны? И Лоренор потянул меня вперед, к тем шести магам, что что-то делали вместе. Запах крови ударил в ноздри. И Лоренор подвел меня вплотную, и в просвете между целителями я увидела то, что осталось от капитана Саториуса. Это был просто обрубок, весь залитый кровью, искаженное лицо невозможно было узнать. Его выдавали только рыжие волосы и мундир с вышитым символом их роты, белой скалой. Истечение крови держали заклинаниями, но рваные раны не заживали. Это был конец. Смерть, сколько бы целителей не ни боролись. Никто не выживал после стольких оставленных созданиями бездны ран. Смотри, что они творят. Прошипел Илораннер. Внутри разливался холод. «Мы заберем его». Прошелестел неживой ровный голос под Туринца. Черной тенью существо стояло рядом с Илораннером, такой же высокое, как он, скрытое плащом, с медной маской вместо лица. Двое других двинулись к оторопевшим целителям вокруг капитана Саториуса. «Зачем?» Глухо спросил Илораннер. Это приказ золотого хранителя под Турина. Я не уполномочен объяснять. Отозвался под Туринец. В его голосе не было ни единой эмоции, вообще никакой. Я ничего не могла с него считать. Я встречала этих существ раньше, ментальные эмоции с них тоже не считывались, даже если немного поковыряться в их защитных амулетах. И Лорен разрычал. «Вы можете хоть иногда говорить, понятно». Я не уполномочен Позади раздался цокот. Мы развернулись. К нам на шести механических ногах шагал гроб с головой на крышке. Голем ловко избегал проломов и вывернутых пластов земли. Он подбежал к целителям и присел на землю. Крышка распахнулась, открывая нутро с многочисленными трубочками. Из стенок высунулись механические руки с закрепленными в них кристаллами, и, раздвинув обалдевших целителей, потянулись к телу Саториуса. Руки уперлись во внезапно возникший над телом магический щит. «Объясните, что вы собираетесь делать с подданным Империи», потребовал и Лоранер Грозно. Стоявший рядом с нами под туринец, дернул головой, помедлил и бесчувственно прошелестел. «Оказать помощь. Разрешаю», — обронил и Лоранер. И механические руки, наконец, коснулись капитана Саториуса, Подняли. Кровь с его одежды и волос капала на землю. Его положили в металлический гроб, крышка захлопнулась, и голем побежал обратно к зависшему на краю поселения Дирижаблю. И лоренор распорядился. «Целители к остальным раненым, СБ, продолжайте исследовать это место и выясните, куда ведет тоннель. Дорион, обеспечим охрану и расчистку завала». «Вызови подкрепления у нас уже две норы вестников на таком близком расстоянии друг от друга. Здесь могут быть еще». «Они питаются магией Белой Скалы», — сказала я. В той второй норе их было очень много, но когда все началось, они телепортировались. И Лоренор облегченно выдохнул. «Ну да, если я рассказала о делах культа, значит их печати на мне нет». Мне вдруг стало жгуче стыдно за то, что я почти согласилась напечать подчинения за то, как я бежала завестниками в надежде попасть в бездну. Их влияние — это что-то невероятное. Не понимаю, почему они до сих пор не захватили нас всех. Видимо, были какие-то ограничения. Должны быть ограничения, иначе борьба с культом бездны не затянулась бы на столетие. Мне они обещали любовь и целостность, То, чего мне катастрофически не хватало. Возможно ли, что воздействие основано на этом, и в их сети попадаются существа по той или иной причине одинокие? Как менталист я прекрасно знала, что подавленность и грусть, если эти эмоции не перешли в разрушительную фазу, отличное подспорье для манипуляций. Я как раз подавлена, но не критично Если бы я не заметила манипуляции и фальшь, я бы до сих пор была готова слепо отдаться бездне. То, что они делают, это страшно и поразительно. Как менталист и сирен, я преклонилась перед их мастерством. Мои щиты они не потревожили, их ноты управления просто совершенны, они встроены в звуки, от которых не ожидаешь угрозы, они воздействуют без слов, но также сильно. Гении в культе бездны настоящие гении. Магов Земли организовать для выявления полости в радиусе десяти километров вокруг Белой Скалы. Приказал и Лоренор. Под водой тоже проверять. дарион ты за всем проследишь. Скажешь Рингрену, что я велел выделить тебе столько солдат, сколько потребуется. Слушаюсь. Отозвался дарион И Лоренор сдавил мое плечо, и нас окутало его золотое пламя. Чуть стряхнуло, и мы приземлились на черный телепортационный камень во дворце крепости на Белой скале. Значит, антителепортационный щит снят, по крайней мере, с герцогского замка. Народу во дворе было полно, существа жались друг к другу, все перепуганные, в простой одежде. Сразу видно жители окрестных поселений. Они плотно занимали все пространство, оставив свободной лишь телепортационную площадку, и теперь испуганно смотрели на нас. А затем узнали и Лоренера, и двор наполнился криками. «Слава принцу! Слава роду Аран! Спасители!» Здесь было слишком тесно, чтобы падать на колени, но многие пытались, из-за чего в плотной толпе началась сумятица. Распахнув крылья, Элоренор ухватил меня за талию и взлетел к балкону. Поставив на пол и сразу взяв за локоть, шагнул внутрь красиво обставленного зала, заполненного такими же встревоженно восторженными существами, как на улице. В ответ на восхваление и Лоренер скомандовал «Всем вон!». Существа, судя по одежде, тоже были из простых жителей, поэтому они жутко перепугались, заспешили прочь, застряли в дверях, пытаясь скорее сбежать от драконов. Крепко держа меня за локоть, и Лоренер не сводил взгляда с двери. Наконец она закрылась за последним сбежавшим. Порывом ветра захлопнула дверь на балкон, и Лоренор порывисто меня обнял.